Мы остались вдвоём в гостиной. Мелифара тут же принялся обыскивать помещение. Это больше походило не то на цирковой номер, не то и вовсе на экстатическую пляску молодого жреца. Малиновый вихрь несколько раз пролетел по комнате, остановился в центре возле обеденного стола и бодро заявил: "Так, тут ничего интересного, пошли на кухню". "Ты так торопишься домой?" ехидно поинтересовался я. "Что?" Росейно переспросил он, потом понял и укоризненно покачал головой. Я, конечно, тороплюсь домой, но это не имеет никакого отношения к делу. Просто я уже знаю, что тут нет ничего заслуживающего внимания. Не все ж такие тугодумы, как ты. А что за анекдот-то? спросил я, когда мы оказались на кухне. И лаухи Мелифара снова замелькала, вызывая у меня головокружение. Хороший, усмехнулся он. Про тебя. Опять про меня? огорчился я. Ага, напился, дескать, сер Макс как дикий лесной эльф. "Клевета", возмутился я. "Не было такого. То есть было, конечно, но давно и не в еха. Я вообще не помню, когда в последний раз пил что-то крепче камры. Зато я помню, гораздо крепче камры и очень-очень много, когда с троном прощался", подсказал он. "Правда, свидетелей этого безобразия в живых мы вроде бы не оставляли, но народную молву не обманешь. Рассказывать дальше?" Давай, буркнул я. Ну вот, напился Сэр Макс до утраты искры, забрал на кладбище Кунига Юси, свалился в вырытую про запас яму и уснул. Через пару часов ему стало холодно. Он проснулся, дрожит, а мимо идёт кладбищенский сторож, тоже пьяный. Видит разрытая могила, там сидит какой-то мужик, дрожит, стонет: "Ох, холодно мне, холодно!" Сторож ему: "То есть тебе?" И говорит: "А вот не фиг было выкапываться". «Ничего, сойдет», – одобрил я. «Только непонятно, почему именно про меня. Этот анекдот можно рассказывать про кого угодно. Хоть про тебя, хоть про самого сторожа. Смысл не изменится». «А нашим горожанам нравится, чтобы было именно про тебя. Им, видишь ли, просто приятно повторять твое имя», – усмехнулся Мелефара. «Это называется Слава, бедняга. Ох, посмотри-ка, что я нашел. Вот чем они тут занимались. Ну-ну». И он заразительно расхохотался. «Что ты там нашел?» Я с любопытством уставился на крошечный керамический кувшинчик, который он откупорил и теперь принюхивался к его содержимому. Целая армия точно таких же кувшинчиков стояла на кухонном столе. "Это грём", торжественно сообщил Мелифара. «Я не знаю, что такое грём», — сухо сказал я. «И это свидетельствует, что у тебя совершенно не остаётся времени на личную жизнь, парень», — фыркнул он. «Это же чудодейственное средство, мой бедный сэр Макс. Специально для влюблённых мужчин, которые хотят потрясти избранницу и не выпускать её из постели несколько суток к ряду». «Несколько суток – явный перебор», – усмехнулся я. «Ну не скажи. Некоторым нравится. К тому же все зависит от дозировки. Беда в том, что для изготовления грёма требуется аж двадцать шестая ступень черной магии. Немного больше, чем могут себе позволить наши знахари после принятия кодекса Хрембера, будь он неладен. Поэтому грём – большая редкость и стоит дорого». «За несколько лет до твоего появления в Йеха нам пришлось упечь в холоме старого кванку Поплу, который зарабатывал на жизнь исключительно изготовлением и продажей грёма. Откровенно говоря, никому это не было нужно. Мы бы, пожалуй, спустили дело на тормозах, да ребятам из семилистника вожжа под хвост попала. С тех пор наши столичные герои-любовники совсем приуныли. В Йеха больше не осталось специалистов». Правда, иногда привозят небольшие партии сокраен с объединённого королевства. Там колдовать труднее, зато и гадов вроде нас с тобой, которые мешают хорошим людям немного поворожить в своём подвале, в провинции почти не водится, но привозят совсем мало. Я уже понял, что столица объединённого королевства задыхается без крупных поставок грёма, кивнул я. Так что получается, у этих пожилых чародеев из клуба дубовых листьев проблемы с патентой? Не обязательно проблемы, пожал плечами Мелифара. Может быть, у них всё в порядке, но не больше, чем просто в порядке. А в жизни каждого мужчины должно быть место подвигу. Тебе это никогда не приходило в голову. Он ехидно подмигнул мне и заговорщическим шёпотом предложил: "Хочешь попробовать, что это такое? Нет лучшего ответа на любой вопрос, чем личный опыт". В моей жизни «И без грёма всегда есть место подвигу», — гордо сказал я. «Так что не требуется. Лучше возьми всё себе, радость моя. Я никому не скажу об этом маленьком должностном преступлении, а тебе, глядишь, пригодится. Молодая жена и всё такое». «Ишь ты! А с чего ты взял, что мне пригодится?» — возмутился Мелифара. «Да я и без грёма не знаю, как хоть пару часов для сна выкроить». «Нет проблем», — усмехнулся я. «Значит, продадим его на сумеречном рынке. Сколько стоит один такой кувшинчик?» Дюжина две корон. Впрочем, сейчас он, наверное, дороже, чем во времена моей бурной юности. Не уверен, опрокинул Мелифара. Не искушай меня, чудовище. Отдадим эти сокровища шефу и будем спать спокойно. А джуфину-то зачем? расхохотался я. Гляч что-то? невозмутимо сказал Мелифар. Ладно, не увлекай меня пока. Я тут ещё пошарю, может, найду что-нибудь поинтереснее грёма. А бывает ещё интересней? обрадовался я. Вот это да. Но он уже меня не слушал. Сосредоточенно, как натасканная ищейка, обшаривал кухню. Я тем временем начал подумывать, что грём отличная возможность подшутить над кем-нибудь из ближних. Оставалось только улучшить момент, незаметно стащить один кувшинчик или даже парочку. Я здорово надеялся, что Мелифара не успела их пересчитать и найти подходящую жертву. Вообще-то на роль жертвы годились все мои знакомые, кроме разве что Лонлилокли. Экспериментировать с организмом Сэра Шурфа я бы ни за что не решился. Должно всё же быть хоть что-то святое. Я уселся на подоконник все еще распахнутого окна и принялся с удовольствием продумывать сценарий операции «Грем». Самой соблазнительной мне поначалу показалась кандидатура генерала полиции Бубуты Боха. Но я сразу сообразил, что Бубута просто сорвется с места и уедет домой к жене, с которой я едва знаком, так что мне не светит удовольствие ознакомиться с подробностями сексуальной революции в его доме. Правда, можно спрятаться в саду под их окнами». И тут меня буквально подбросило на месте. Дурацкие мысли о грёме и бубуте тут же вылетели из моей головы. Слушай, передо мной на этом подоконнике сидел какой-то крутой колдун, выпалил я. Мелифара перестал метаться по кухне и вопросительно уставился на меня. С чего ты взял? Моя мудрая задница послала сигнал моему не менее мудрому сердцу. Ядовит объяснил я и добавил: "Я же какой никакой, а тоже мастер преследования дружища, не такой опытный, как наши Миламори, но всё-таки" Насколько я знаю, мастер преследования берёт след, становясь на него ногами. А ты задницей почуял? Ну и дела, рассмеялся Милифара, и тут же озабоченно спросил: "Пойдёшь по его следу?" Я взгромоздился на подоконник и некоторое время на нём топтался, потом спрыгнул вниз во двор и немного побродил под окном. Ничего похожего на след я так и не обнаружил. "Я бы, может, и пошёл", вздохнул я, снова вернувшись в кухню. "Но тут нет никакого следа". Удивительное дело, подоконник сохранил воспоминание о силе человека, который на нём сидел, а следов нет, никаких. "Не это странно", оживился Милифара. "Должны быть хоть какие-то следы, причём много. Если здесь были слуги, которые вылезли в окно и удрали?" "Отбиваешь мой хлеб, Сэр Макс?" обиженно спросила Миламори. "Я и не заметил, как она вошла". Следом за ней появился Номинорих. "Вообще-то я пал настолько низко, что действительно порывался сделать твою работу", улыбнулся я. Но у меня ничего не вышло. Я опозорен. Зато ты можешь быть спокойно за свой кусок хлеба, щедро политый кровью твоих несчастных жертв. А почему, собственно, вы приехали, ребята? Как это почему? А кто, по-твоему, будет разыскивать слуг? Возмутилась Миламори. Вы с сером Джуфином их упустили, а теперь шеф кусает свои локти и ругается. Жаль, что ты не слышал. Узнал бы много нового. Ничего. Сейчас мы с Номинорихом быстренько исправим вашу оплошность. Что бы вы без нас сделали, герои? Но Минорих демонстративно наморщил свой знаменитый нос, всем своим видом показывая, что уж без него-то мы точно давным-давно пропали бы. «Я тут твоему ухажеру грём нашёл!» Мелифара заговорщически подмигнул Меломори. «А он отказывается от своего счастья! Объясни ему, что...» «А зачем Максу грём?» – искренне удивилась она. «Спасибо, радость моя!» – прочувствованно сказал я и обернулся к Мелифара. «Теперь ты от меня отцепишься?» Да я уж понял, что у вас платонические отношения, огрызнулся он. Поцелуй в щёчку при луне, за которым следует угрызение совести, а не зашли ли мы слишком далеко? Это ваш потолок. Поцелуй при луне? Ну уж нет. Я никогда не позволяю себе таких вольностей с дамами, тонном прожжённого пуританина заявил я. Пока вы тут маялись дурью со своим грёмом, выяснилось, что члены клуба дубовых листьев ни причём, драматическим шёпотом сообщила Миламори. Поэтому мы с Номи Нориха мы приехали. «Ничего себе!» – присвистнул Мелефара. «Они точно ни при чем!» «Ну, их же сэр Джухин допрашивал!» – пожил плечами на минорих. «Наверное, ему виднее!» «Твоя правда!» – меланхолично согласился Мелефара. «Вот это номер! Получается, тут слуги бузили? Тот-то они так шустро удрали!» «Или какой-нибудь беглый магистр проделывал эти фокусы, оставаясь в безопасном месте!» – предположил я. «Такое возможно?» Генетически возможно, неохотно согласился Мелифара. Но сомнительно. К тому же, ты же сам сказал, что на этом подоконнике сидел какой-то крутой колдун. "Так", твёрдо сказала Миламори. Брось с подоконника, любовь моя, довери это дело профессионалу. Прошу, я сполз с окна, по дороге попытался изобразить галантный поклон, но у меня ничего не получилось, и я просто продолжил движение, медленно стекал по стене, пока моя задница не оказалась на полу. Миламори проворно разгулялась, немного потопталась на подоконнике, потом спрыгнула во двор, почти в точности повторила мой давешний ритуальный танец. Всё затопал, укоризненно сказала она, возвращаясь обратно. Но тут действительно нет никаких свежих следов, кроме твоих, Макс. Уши их-то я ни с какими другими не перепутаю. Они свежие есть? оживился я. С этим у меня до сих пор было плохо. Вообще-то иногда мне удаются совершенно невозможные вещи. Например, я могу встать даже на след мертвеца. Зато самый обыкновенный человеческий след всего-то недельной давности мне не по зубам. "Фигня", коротко ответила она. "Я по ним уже сегодня днём ходила. Все они ведут к рынку, что в конце улицы Пузырей, и возвращаются обратно. Наверное, слуги предпочитали шастать на рынок через окно, чтобы лишний раз не топтать ковры в гостиной". "Но ты почуяла, что на подоконнике сидел кто-то очень могущественный?" настойчиво спросил я. Она покачала головой. Ничего я не почуяла, Макс, но верю тебе на слово. Тем не менее, никаких следов тут нет. Можно подумать, что все разлетелись как птицы или просто шли, не касаясь земли. Это довольно сложно, но всё же проще, чем летать. Она обернулась к Номинориху. Твой ход, дружок. Ушли они или улетели, но запах-то должен был остаться. "Я пас", мрачно сказал он. Мы уставились на Номинориха, как громом поражённые. До сих пор его волшебный нос никогда нас не подводил. Здесь рассыпали какой-то порошок, буркнул он. Какую-то дрянь, которая вывела меня из строя. Я уже несколько минут пытаюсь унюхать хоть что-то, ничего не получается. Но Минорих угрюмо уставился в пол. Я впервые видел этого жизнерадостного парня в столь скверном состоянии духа. Ничего страшного не случилось. Мягко сказал я ему: "Досадно, конечно. Ничего, как-нибудь выкрутимся. И не смотри на меня так, словно ты собираешься отправиться в уборную и сделать там харакири. Любого из нас можно на время вывести из строя, и ты не исключение". "Макс, что такое харакири?" заинтересовался Номинорих. "Ритуальное самоубийство", усмехнулся я. "Но почему его надо делать в уборной?" Он уже был почти готов улыбнуться. "А это чтобы процесс протекал без ложного пафоса", невозмутимо объяснил я. От дальнейших рассуждений о самураях и сортирах меня отвлёк зов Джуфина. Посылай ребят на поиски слуг, а сам оставайся в доме, я сейчас приеду, потребовал шеф, и не дожидаясь ответа, исчез из моего сознания. Что делать-то будем? нетерпеливо спросил Мелифара. Я думал, всё и так понятно, я пожал плечами. Если на миноре их не может учуять запах, а мы с миламори не можем найти следы, нужно просто отправиться домой ко всем слугам. Адресаты были известны ещё днём. Думаешь, они сидят по домам и ждут, когда мы к ним заявимся? фыркнул Мелифара. Не думаю, честно сказал я, даже не смею надеяться, но небольшой шанс есть. Вдруг ребята всё-таки ни при чём. Тогда они сидят дома, как честные граждане, или благопристойно напиваются в ближайшем трактире, чтобы прийти в себя после всех этих ужасов. В таком случае и приведёте в дом у моста кучу свидетелей, пригодятся. В таком деле лучше перестараться. А может быть, они очень даже причём, но решили изображать невинность. В этом случае ребята тоже сидят дома или в трактире, не велика разница. В любом случае Джуффин с ними разберётся. А если их нет дома, что ж, по крайней мере, ты сможешь обыскать квартиры, допросить домочадцев, соседей и, ну ты же лучше меня знаешь, кого следует допрашивать в таких случаях. Давай, дружище, чего откладывать? Тихорско командовался, усмехнулся Мелифара. Самое обидное, что у меня нет никаких возражений. Всё-таки голова у тебя иногда работает чудовище, реже, чем у нормальных людей, но сейчас именно тот случай. Твой звёздный час. А мы, спросила Миламори, а вы с Номиорихом составите компанию с Эру Мелифара? И ребят из городской полиции перехватите. Пусть это будет что-то вроде маленького войска. И обыск делать удобно, и свидетелей допрашивать, если их несколько. И потом, там могут обнаружиться какие-нибудь интересные следы и запахи. Вдруг нос номиориха на, на свежем воздухе задумается о своём поведении и исправится. А если дело дойдёт до драки, большая компания залог успеха. Во всяком случае, мне будет приятно знать, что вас много. "А ты с нами не поедешь?" удивился Милифара. "А на кой я вам нужен? Пойду, что ли, вздремну пока". Я демонстративно зевнул, а потом честно признался: "У Джуфина ко мне какое-то дело? Не знаю, зачем я ему сдался, но ему в карты сыграть не с кем", предположила Миламоре. "Как это не с кем?", удивился я. "А члены клуба Дубовых листьев, чем не партнёры для игры в крак?" "Ладно, в таком случае мы поехали", вздохнула она. Адреса я, по крайней мере, помню. "Присылай мне иногда зов", ладно, попросил я, даже если ничего интересного не случится. "Ладно. Но только если не найду какой-нибудь замечательный след, который заставит меня забыть обо всём на свете. И, пожалуйста, не забудь захватить с собой весь грём, едавита сказал Мелифара. Тебе ещё не надоело, вздохнул я. Но его действительно нужно отвезти в дом у моста, невинно пояснил Мелифара и печально добавил: Извини, Макс, но у меня нет времени торговать на сумеречном рынке, и у тебя его тоже нет, и боюсь, ещё долго не будет. Они ушли, и я остался один. Вышел в гостиную, уселся в удобное кресло у стола и задумался. «Мыслишь?» – невесело спросил Джуфин. Пересек комнату, устроился рядом со мной и подмигнул. «Здорово я облажался, да?» Казалось, что все так просто. Бывшие колдуны из клуба «Дубовых листьев» заскучали на старости лет и решили вспомнить героическую юность. «А как они отмазались?» – осторожно поинтересовался я. «А как они отмазались?» – осторожно поинтересовался я. Не то чтобы я вдруг решил, будто шефа можно обмануть, но невиновность пожилых чародеев как-то плохо укладывалась у меня в голове. У нас была такая простая и понятная версия, и тут на тебе. В том-то и дело, что они не отмазывались, вздохнул Жуфин. До этого дело не дошло. Стоило мне остаться наедине с сэром Ануком и Табом, это почётный председатель клуба, тот, что в Красном Лаохе, и я сразу увидел, что он не то, что по воздуху летать. Камру толком сварить не сможет, если понадобится. Давненько мне не доводилось видеть настолько слабого и беспомощного человека. Я тут же велел привести остальных. Тот же диагноз. Потом я с ними немножко поговорил и выяснил, что эти господа почти не осознают происходящее. То есть осознают, конечно, примерно так же, как люди с очень высокой температурой. Все как в тумане, реальные события путаются с игрой воображения, причинно-следственные связи работают на самом примитивном уровне. Они рады были бы нам помочь, поскольку считают, что наш приход спас их не то от смерти, не то от безумия, не то от чего-то еще более ужасного, но их речи бессвязны, а память угасает, как свеча на ветру. Единственное, что я уяснил, из их нечленораздельного бормотания нужно немедленно разыскать слуг. Они утверждают, что весь этот воздушный цирк проделки слуг, не доверчил переспросил я. Они вообще ничего не утверждают, к моему величайшему сожалению, пожал плечами Жуфен. Вопоют что-то несусветное, но эти, когда-то весьма могущественные господа, боятся своих юных прислужников куда больше, чем один человек может бояться другого. Досадно, что тебя не было со мной, Макс. Жалкое это было зрелище, и в высшей степени поучительное, своевременное напоминание, что могущество никому не даётся навсегда. Но как такое может быть? Их что, околдовали? Хуже, тихо сказал Жуфин. У меня не было времени заниматься знахарством, сам понимаешь. Но кое-что я успел понять. Можно сказать, что этих людей ели заживо. Вернее, выжимали из них силу, как сок из фруктов. Господа, которых ты видел сегодня в этой гостиной, просто куча ошмётков, мякоть и кожура. А им ещё можно помочь? Я понимал, что принимаю судьбу этих незнакомых людей слишком близко к сердцу, но ничего не мог с собой поделать. На самом-то деле, наше сочувствие ближним всегда покоится на прочном фундаменте смутных опасений, что рано или поздно нас самих не минует аналогичная чаша. Что, страшно стало? Джуфин, разумеется, сразу меня раскусил, но его голос звучал скорее сочувственно, чем насмешливо. Вообще-то всё зависит от того, что ты подразумеваешь под словом помочь. В живых они останутся, и в приют безумных не загремят, и аппетит не пропадёт и вообще всё будет путём. А вернётся ли к ним сила, не знаю, не думаю, если честно. От его прогноза мне стало совсем хреново. Но Джуфин, святой человек, не дал мне времени копаться в собственных переживаниях. В сущности, ты задал мне дурацкий вопрос, который не имеет никакого отношения к делу, деловито сказал он. А я вот всё сижу и жду, когда ты начнёшь спрашивать о вещах, которые действительно имеют значение. Всё имеет значение, я пожал плечами. Вернее, на самом-то деле ничего не имеет значения, но поскольку это истина кажется мне слишком простой и слишком жуткой, вы как хотите, а я пока буду считать, будто всё имеет значение. Ладно. Вы хотели, чтобы я спросил у вас, кто выжил из них сок, зачем он это сделал, как ему это удалось, и самое главное, что нам теперь следует предпринять по этому поводу. Теперь я играю по правилам? Теперь да. Во всяком случае, у меня наконец-то есть повод сообщить тебе, что я приехал сюда специально для того, чтобы получить ответы на все эти вопросы. Ты еще помнишь, как я учил тебя узнавать прошлое о вещей? Конечно. Будете смеяться, но я и сейчас довольно часто развлекаюсь таким образом. Очень полезная штука. Недавно вернулся домой на рассвете и обнаружил, что там всю ночь дружно веселились наши коллеги, почти в полном составе. Только вас и Кофа не хватало. Даже сэр Шурф обнаружился в дальнем углу библиотеки, в одной руке его знаменитая деревянная чашка, в другой какой-то древний фолиант, а на лице застыло выражение абсолютного блаженства. Оказалось, что ребята решили ещё раз отпраздновать моё отречение от престола, причём выбрали время, когда я сидел на дежурстве. Им показалось, что без меня обстановка будет более непринуждённой. Так вот, Я потом устроил суровый перекрестный допрос своей мебели, не пощадил и посуду. Устал зверски, но на следующий день пугал своих гостей доскональным знанием всех подробностей вечеринки. «Ну, выходит, есть все-таки хоть какая-то практическая польза от невидимой магии, а не только одно беспокойство», – улыбнулся Джуфин. «Что ж, хорошо, что ты практиковал этот фокус, потому что сейчас нам с тобой предстоит как следует допросить все вещи в этом доме». «Если все до единой, я могу быть спокоен за свою старость», – усмехнулся я. «Даже если мне удастся прожить тысячу лет, у меня найдется чем заниматься, я уйду на пенсию прямо из этой гостиной, сокрушаясь, что не успел побеседовать с последними тридцатью двумя предметами обихода». «Вот разошелся». Джуффин укоризненно покачал головой. «Разумеется, не все до единой, поскольку времени у нас мало. А вещей в доме действительно много. Тут очень важно сделать правильный выбор». «А есть какие-то принципы отбора?» оживился я. Разумеется, во-первых, вещь должна стоять на таком месте, с которого открывается хороший обзор. И во-вторых, это должна быть вещь, которую никогда не убирают на длительное время в какой-нибудь тёмный ящик. К примеру, если сейчас ты выберешь для допроса вилку или кастрюлю, это будет мягко говоря не самое верное решение, поскольку вилки после ужина убирают в коробки, а кастрюлю уносят на кухню и наверняка прячут в шкаф. В-третьих, это не должен быть какой-нибудь волшебный амулет. И вообще, следует заранее убедиться, что при его изготовлении не применялась высокая ступень чёрной магии. В противном случае предмет вполне может исказить факты в пользу своего хозяина. Волшебные вещи хорошие обманщики. Кроме того, Предмет не должен быть очень крупным. Чем больше размер, тем труднее работать. Не знаю уж почему. Если хочешь проверить, попробуй как-нибудь на досуге пообщаться со своим амобилером. Ну и последнее. Эта вещь не должна быть светильником или зеркалом, поскольку любой светильник не видит и не запоминает ничего, кроме своего собственного света, а всякое зеркало занято исключительно непрерывной игрой своих отражений. Остаётся добавить, что бассейны и унитазы хранят весьма специфическую информацию. Не думаю, что тебе это будет интересно, хотя дело вкуса, конечно. Ясно? Ясно, кивнул я.